Глава 17. После Джонсона остался черёд Йона. С ним незнакомка сделала то же самое, что и с прошлым пациентом. Обмакнула иглу в странной жидкости и уколола его палец. Пару секунд и он тоже провалился в беспамятство. Причём состояние последнего было намного тяжелее, но и для него было достаточно лёгкого укола. Когда женщина убедилась, что Йон успокоился, стала убирать бинты с его ноги. В нос почти сразу ударила вонь гниющего мяса, от которой меня замутило. Да и все инстинктивно отшатнулись от такого зрелища, но не целительница. Рана выглядела плохо. Очень плохо. Её края словно покрылись красной коркой, от которой по ноге вверх и вниз расползались красные вены. Вы сможете его вылечить? спросил я, стараясь говорить максимально вежливо. Женщина подняла голову и посмотрела на меня. Сквозь вуаль я не видел ее лица полностью, только едва заметные очертания. Это не в моей власти, откровенно призналась целительница. Я лишь могу снять боль. Его можно было спасти раньше, если бы его отняли ногу при первых симптомах, но сейчас в этом нет смысла. Болезнь уже пустила корни, и теперь ему придется с этим жить. А вот концовка была довольно неожиданной, так что я решил уточнить этот момент. Остальные тоже больны. У старика, что привёл нас к вам, на шее я заметил алый волдырь, очень напоминающий рану Йона. Не все, но многие. Алая чума подчинила себе этот мир. Она заставляет его гнить, сводит с ума, но мы продолжаем бороться. Им больно, но так обычно бывает лишь первое время. Она мягко погладила больного по ноге неподалёку от раны. Но это пройдёт. Сейчас, можно сказать, проходит стадия адаптации. Боль лишь сигнализирует о том, что болезнь пускает корни. Как только этот процесс завершится, они смогут вернуться к подобию прежней жизни. Женщина оставила Йона и ушла, но вернулась уже через пару минут с тазиком в руках и свежими бинтами. В первую очередь, она мыла рану водой, и в это дело вмешался один из медиков Зова Стали. Он пытался что-то объяснить женщине, помочь с обеззараживанием. И я даже переводил, но так кажется, лишь с несходительно улыбалась из-под вуали, создавалось впечатление, что все попытки медика сделать хоть что-то казались ей бессмысленными и откровенно глупыми. Я дам вам совет, чужаки, уходите, мягко сказала она, оставьте этих двоих на наше попечение, а сами возвращайтесь в свой мир. Мы не можем их бросить, покачал я головой. Они одни из нас. Я попутно сообщил о просьбе женщины медику, на что тот лишь фыркнул. Бросать члена в гильдию было последним делом. Но «Ну уж нет, мы окажем ему лучшее лечение. Понятия не имею, что это за болезнь, но у нас есть передовое оборудование и способы лечения. Подтвердил тот. У ее на трое детей, а у Джонса пожилые родители и беременная жена. Что я им скажу? Что бросил товарищ не понятный бабе? Это не смешно. Вы не относитесь к моим словам серьезно, женщина. Не торопливо накладывала ёну на ногу новую перевес. Очень печально это слышать. В данный момент, пока болезнь лишь укрепляется, они не могут быть разносчиками. Но как только алая чума поглотит их тело полностью, она начнет распространяться. Это неизбежно. Она говорит, что если мы отнесем их в наш мир, то рискуем начать эпидемию. Сказал я медику, и тот тут же помрачнел. Их можно изолировать, продолжил он упорствовать, не согласный на другие меры. Джонса и Йона ранили. Болезнь попала в рану через оружие. Достаточно соблюдать осторожность, и мы сможем держать её под контролем. Мы будем осторожны. Болезнь попала в них через оружие, как яд. Если соблюдать осторожность, то мы не допустим, чтобы заразился кто-то ещё, перевёл я его слова. Яд? Вот значит, как вы считаете? Похоже, вы мало знаете о балычме. Поясните, вежливо попросил я. Судя по виду и вашей энергетике, вы прошли хаотическое пробуждение, смогли пропустить через себя силу хаоса и усвоить её. Женщина начала говорить о вещах, которые никому из нас не были известны, с такой уверенностью, что не верить ей не имело смысла. Поэтому я ловил каждое её слово. Она питает вас и укрепляет, но олычме на это наплевать. Любой заражённый одним своим существованием, просто дыша, выпускает споры в воздух. Придя в это место, вы тоже дышите спорами, но ваш иммунитет справляется. Но едва ли так будет всегда. Простые же люди могут заразиться олой чумой уже после одного вдоха. Теперь, понимаете? У меня внутри всё похолодело от этих слов. Я представил, что может начаться, если мы принесём эту болезнь домой. Начнётся эпидемия, которой ещё не знал мир. Этот этаж нужно не покорять, а запечатать, так чтобы сюда никто и никогда не смог больше попасть. Или же уничтожить его, но это вряд ли возможно. Она говорит, что болезнь передаётся по воздуху, а лишь потому, что мы пробуждённые, мы не заражаемся, но это временно, а обычные люди могут заболеть просто стой рядом с больным. Медик побледнел. Он бросил задумчивый взгляд на Йона, затем перевёл его на Джонса. "Дерьмо", выругался он и поспешил покинуть здание лечебницы, видимо, для того, чтобы обсудить всё с Джошуа, но даже так я был уверен, что они просто так не бросят своих людей. Зов стали известен тем, что каждый член гильдии здесь словно член семьи, и они готовы были встать горой даже за рядового. Я так понимаю, они не оставят здесь своих людей. Уточнила женщина после нескольких секунд тишины. Сомневаюсь, честно ответил я. Тогда да поможет вам мудрость старейшин, чтобы пережить то, что может случиться с вашим миром. Женщина поднялась, вежливо поклонилась мне и ушла куда-то во внутреннее помещение. Помимо меня тут остался еще один пробужденный, что помогал заносить насилки с юном, и, судя по всему, он собирался оставаться тут до момента, пока не поступит другой приказ. А раз так, то я вышел на улицу как раз застав обсуждение текущей ситуации. Я сразу заметил, что несколько человек отсутствуют. Скорее всего, Джошуа отправил часть разведчиков назад, как и собирался изначально. Они должны вернуться на поверхность, попытаться найти оставшиеся два отряда и указать им путь к нам. Стас, подойди, заметив, что я вышел, махнул мне рукой Джошуа. Я выслушал Мортимера. А ты что скажешь? Скажу, что рейд надо заканчивать и больше не приходить на этот этаж. Знаю, что моё мнение проигнорируют, но решил его высказать, тем более когда меня спрашивают. Слишком убедительно говорила эта женщина о том, что нас может ждать, если мы не последуем её совету, потому что это не этаж в привычном понимании. Думаю, вы и сами заметили, что с этим местом что-то не так. Как минимум, мы встретили разумных существ, кивнул Джошуа. Прежде никто не сталкивался ни с кем подобным, по крайней мере, никто об этом не заявлял на весь мир. Разумеется, и раньше были существа, которых считали полуразумными, что могли использовать оружие и тактику, но те никогда не шли на контакт. Местные обитатели разговаривают и вполне разумны, но даже так мы не можем отступить. Нам нужно убить босса этажа, дракона или хинарима, чтобы открыть следующий. И мы не можем отступить даже если потеряем несколько человек. Ты был на инструктаже, мы прекрасно знали, что потери могут быть велики. И что будем делать с Йоном и Джонсом? Задал я в данный момент самый сложный вопрос. Пока не знаю. К сожалению, ни у кого из наших медиков нет при себе транспортной стазис-капсулы. Их всех отдали Магу в третьем отряде. Мой просчёт, поморщился Джошуа. Мы не думали, что потери будут такими ещё на этапе разведки. И я не стал разделять их по отрядам, поручив всех Авьеру. Нашему главному грузчику. Значит, стазис капсулы? Я слышал об этом чуде техники. Кажется, именно с помощью такой поддерживали состояние брата Варвары. Правда, в прошлом они вряд ли были портативными, а значит, это новая разработка или точнее доработанная старая. Как я слышал, они способны так хорошо сохранять тело человека, что даже если у него остановилось сердце за минуту до активации капсулы, то теоретически его можно будет реанимировать. Даже спустя много часов после, ведь он предстанет перед медиками в том замершем состоянии в моменте, когда его погрузили в капсулу. Самое практичное решение, если та женщина не соврала и есть риск заражения, то лучше всего будет поместить их в капсулы, а дальше плотный карантин, пока не разберёмся с чем имеем дело. Этот план казался мне гораздо более разумным, но всё сводилось к тому, что нам нужен третий отряд. Если не привязываться к личностям, которые пострадали от этой неизвестной нам болезни, даже её изучение в карантинных условиях может многое дать для медиков. Пусть не обязательно получится вылечить заражённых, но исследования могут подтолкнуть смежные области медицины и дать новые открытия. Я уже отправил нескольких своих самых быстрых людей, способных действовать скрытно, чтобы найти и привести их сюда, подтвердил мужчина мои предположения о разведчиках. На этом наш разговор закончился. Он выяснил все, что хотел, а дальше отправился раздавать приказы своим людям. Ну а я перекинулся парой слов с Варварой. Я же говорила, что ты прямо проклят. Не удержалась она. Который рейт и все идет по одному месту. Кажется, словно одно твое присутствие заставляет мир сходить с ума. Это место больше похоже на владение короля, чем на этаж безны. Я бы и сам был бы рад, если бы рейд прошел как нужно. Но в том, что творится, моей вины нет. Пожал я плечами, не признавая ее слова за истину. Еще мне не хватало, чтобы за мной закрепилась подобная слава. Чем дольше я тебя знаю, тем больше у меня сомнений на этот счет. Хмыкнула она. Мы перекинулись еще парой слов, после чего я решил вернуться в лечебницу и рассказать ее хозяйке относительно наших планов. Но внутри нашел только двух больных и оставленного с ними пробужденного. Судя по всему, женщина скрылась в одном из внутренних помещений. Я несколько минут постоял в ожидании, но не похоже, чтобы она собиралась выходить. Пройдя в конец помещения, я постучался в единственную дверь. "Эй, вы тут?" спросил я. Прислушался, но в ответ тишина. "Прошу прощения за вторжение. Вы меня слышите?" Я повернул ручку двери, но та оказалась заперта. Я бы пожал плечами и просто ушёл, но ощутил нечто странное. Аура проклятой энергии, что едва заметно щекотала кожу и исходила от ручки. К таким вещам в недавних порах я стал довольно чувствительным. Странно. Поглощение проклятия. И в тот же миг аура исчезла, а я слегка пожалел о том, что это сделал. Мало ли почему тут стояла проклятая печать, а я вот так просто взял и сломал её. Да и вообще сам факт, что тут стояла подобного рода защита, был крайне странным. Я осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Там оказалось просторное складское помещение со стеллажами, на которых лежало разное утварь. Но самой хозяйки лечебницы я тут не увидел. "Эй!" вновь позвал я, заходя внутрь. Но ответа вновь не последовало. Тогда я решил немного осмотреться и не сразу приметил дверь в дальнем конце комнаты. И это была странная дверь. Она уж очень выбивалась по стилю. сильно контрастировала с покрашенным белым деревом внутренней отделки лечебницы и словно была входом в какое-то подземелье древнего замка но в первую очередь я обратил внимание не на вид а на то что эта дверь словно ускользала от меня мне постоянно хотелось отвести от неё взгляд и сделать вид словно её там и нет подозрительно это скрывающие чары внезапно пояснил Геран возникшие как всегда из ниоткуда Я уже стал привыкать к его этим появлениям и не вздрагивать, когда он начинал говорить. Если бы не я, то ты бы забыл об этой двери, как только отвёл взгляд. Сильная и древняя магия, почти забытая всеми. Я даже специально попробовал это провернуть и действительно заметил, что стоило взглянуть куда-то ещё, и мысли о двери уходят на второй, а то и на третий план. Я и впрямь мог забыть о ней. Кем же является эта женщина? Геран выглядел задумчивым. Мало кто в прошлом мог использовать магию такого уровня. Ты должен спуститься вниз и всё разузнать, нетерпевшим возражением голосом заявил мужчина. Вот ещё, отрицательно поматал я головой. Она нам помогла, и если ей хочется прятаться за этой странной дверью, её право. Мы всё равно тут не задержимся. Как только придёт третий отряд, мы отправимся дальше. А вот у Герана было другое мнение на этот счёт. Призрак прошёл к двери и словно попытался её открыть, что вызвало у меня лёгкую усмешку. Я уже понял, что вижу его только я, и он никак не может взаимодействовать с миром, так что все его потуги и внезапно дверь отворилась. Как ты это сделал? Это не я, нахмурился призрак, отступая от двери. Я сделал шаг к двери, заглянул в щель, но никого там не увидел. Странно. Всё ещё не собираешься спуститься, спросил он. Уже не знаю. Теперь это похоже на приглашение.